Глава 18 «Деба безды мать их!» И Федор продолжил явно витиеватое ругательство о незнакомом наречии, которое не имело ничего общего с ранним незнакомыми. Вот еще одна галочка. На Нине существовали свои языки, как говорили у нас в России, не имеющие аналогов во всем мире или мирах. С другой стороны, последних множество, поэтому вряд ли данный факт являлся чем-то удивительным. Но чего то мозг вычленил данную деталь, заставил запомнить. Больше не обращая внимания на эскапады мага, я обернулся. За спиной собрались предполагаемые руководители, состоявшегося до действа торжества – Зюгерман и его заместитель. Те сверлили меня злыми взглядами, словно каждый обещал «Дотянемся до тебя, сука, дотянемся!» Я и мысленно ответил тем же, и они поспешно отвернулись. Псиатака атака она такая, щенки. Рядом с двумя товарищами стояла грозившая и получившая по щам девка. Вид имела растерянный, сама растрёпанная. В глазах явный испуг, но подлечили. И нос цел, и синяков не видно. Хотя тоже ничего удивительного. Словно челюсть вчера за две минуты чудодейственные средства вправили, и даже следа не осталось. «Что, дошла до меня девочка очередь?» А вот до ваших вдохновителей дойдет. Теперь точно дойдет. И никто не уйдет обиженным. Мысли злые, шалые и внезапное понимание. Как бы мне страшно не было, как бы ни сложились обстоятельства, но я подобное никому с рук не спущу. Сломаю все, всех вся, но главное – самого себя. Для того, чтобы выковать нового, настоящего. Или сам Лягу. Удивился, что подобные мысли не вызывали подступного страха как было всего несколько суток назад, когда о смерти даже подумать боялся. По Струсиному. Голову в песок. Опасность обязательно минует. пройдет и мимо, обойдет стороной. Ага, ага, я буду жить вечно. А так? Иначе даже не стоило ни один город городить. Нагородил их столько уже. За мной только без ноги и с топорами не мечтали побегать. Может и мечтали, но не сообщали об этом факте. Из наставников присутствовало двое. Не хватало нашей целительницы. Никодим наблюдал за мной с явной насмешкой на лице и будто ждал ответа на риторический вопрос. Хотя, по всей видимости, он просто развлекался, как вчера ночью. Я стал его персональным цирком, и даже конь у меня имелся. Точнее, теперь почти принадлежал суке Вилли. Ладно, придумаю, дабы он из-за своей алчности остался у разбитого корыта. Хотя само по себе это чувство я не причислял к смертным грехам, за которые следовало давить и давить, и еще раз давить. Но за то, что тот решил меня до кучи подставить, это уже другое. Совершенно другое. И требует других решений. Поэтому надо обязательно его заставить сто раз пожалеть. Сил бы еще сил, знаний и умений. Перевел взгляд в сторону проулка. Уверен, как и я из новичков, никто ничего не понимал в происходящем. Обычный урок Сойеру, неважно, с чем он был связан, с местью ли, с какими-то неправильными действиями оппонента, на ниве общих криминальных делишек, Но он обернулся чем-то страшным. И каждый, абсолютно каждый, был поражен той огневой мощью, которую использовал маг. Тот сейчас носился по пепелищу со своей обычной грацией матёрого кабана. Часто замирал на одном месте, раскидывая руки в стороны и закрытыми глазами шевел губами, принюхивался. По-видимому, проводил какие-то следственные мероприятия. Волна пламени или еще чего-то пронеслась по проволоку, испепелив все, кроме каменных стен, а в тупике развалила толстенную стену и ушла дальше. После нее осталась черная шорокая полоса, пересекающая чей-то участок и теряющаяся там. Местами на ней до сих пор сквозь пепел пробивались язычки пламени. Они ярко вспыхивали, недолго горели и тут же пугливо прятались обратно, чтобы проклянуться в другом месте. Несмотря на то, что Фёдор использовал какое-то заклятие для нейтрализации запредельных температур, до сих пор с легкими порывами ветра жаром обдавало лицо. Чёрная копоть и дымные разводы украшали глухие стены проулка, достигая кое-где высоты человеческого роста. Мало этого, местами даже камень потек, расплавился. И запахи... Какие к чертям запахи? Вонь! Вонь сгоревшей древесины, резины, пластика и еще чего-то противного. Но не это пугало, заставляя думать о совсем уж жести. отнюдь. Пугал аромат хорошо прожаренного шашлыка. Это кого он так? Крыс? Ага, да их должен быть тут легион, чтобы настолько густо и плотно забивало ноздри амбре сгоревшего мяса и опалённой шерсти. Да, я как-то сразу понял, что произошло. Суэра, парня, напавшего на него вместе с девчонкой, нигде не было видно. Короткие волосы на моей голове стали вставать дыбом, от позвоночника к затылку метулись ледяные мурашки. Выходила, прошёл по самому краю, по острию бритвы, и чудом остался в живых, У меня не имелось никаких артефактов и других защитных амулетов от огня. Неизвестно, по кому шарахнул пламенный, но его не остановила смерть своих же подопечных в случае применения подобного сильного заклинания. О чем это говорило? Может быть, о предельной опасности, напавшего на меня неизвестного, и Федору приходилось бить, не разбирая средств. А может, и о том, что могу совершенно плевать на подобные побочные явления от его действий. И в последнее верилось больше, нежели в первое учитывая эксцентричность и общий пофигизм хряка. Да, выходило, пепел моих одногруппников, сейчас таскал ветер. Кристаллов не заметил, но я ведь и не знал и не знаю обо всех тонкостях их появления. После монстра, убитого мной, не осталось. Тогда общий итог, выжженное пятно. Вот ведь. И маты, про себя. Пламенный продолжал поливать потоком грязной отборной брани, на нескольких языках, демонов. Поливать ему было на собственного, внутреннего, того, каким он был точно одержим. Я бы понял, если бы он испелил тех, кто выказал к нему неуважение или попытался нанести какой-то ущерб. Но вот так, походя, как каких-то насекомых, хлопок и все, Гудбай, людишки. Только сейчас по-настоящему осознал истинность звучавших слов о реальной жизни черных, которая действительно не стоило ни копейки. Пришло осознание, настолько сильное, что пробрало, да хорошо так, как после полного гранёного стакана на грудь. Без закуски. Только этот протрезвил окончательно. Заставил наконец-то не просто понять, принять, но прочувствовать до конца. До сего момента таких сильных эмоций не возникало. Да, нас вроде как презирали, но явно мы с таким за сутки особо не сталкивались. Натравили накурившиеся идиоты крысу перероской, желая посмеяться. Так они с мозгами на тот момент не дружили от слова совсем. Новичок-дурачок. В результате у меня возникло ложное чувство, что к нам подобным образом относятся потому что мы просто зеленые нубы, которые пока себя особо не проявили. Старожилы, особенно глупые, везде одинаковые. Пытались обмануть, что-то получить, выкружить, загрести и жар чужими руками, и со мной у того же вели эти номера прошли успешно. Данный аспект тоже довольно понятен. На ум пришла цитата из древнего-древнего фильма про братьев. «Молодой человек, мы русский, не обманываем друг друга». «И это на земле, в обычном мире». Но ход мага с спепелением показал всю суть и указал на реальное место грязных в жизни Нинея. Поставил последнюю точку на «ды». Что тут скажешь, пробрало. И вполне возможно, несколько суток назад я бы от возмущения несправедливости, бытия и прочего, прочего, прочего стал заломывать руки, но не сейчас. Сейчас, наоборот, случившееся стало завершающим аккордом становления новой личности, той, которую пытались заковать в цивилизованные рамки связать законами, правилами и нормами. Произошла не тупая фиксация события, которая ни к чему не приводила, а возникла правильность выводов, и они должны были породить такие же правильные действия. Иначе грош мне цена, и такая же цена новому мышлению». «И что тут произошло?» Наконец задал вопрос наставник, обращаясь явно ко мне. «Я же не обращаю внимания на риторику», изучал системные сообщения. Они мелькали во время боя с демоном и прислужницей на периферии зрения. Итак, что тут у нас? Внимание! Совершенствование характеристики силы достигло предельных величин и равняется 100%. Для дальнейшего развития поднимите уровень. Внимание! Совершенствование характеристики ловкость достигло предельных величин и равняется 100%. Для дальнейшего развития поднимите уровень. Внимание! Совершенствование характеристики выносливость – Достигла предельных величин и равняется 100%. Для дальнейшего развития поднимите уровень. Саманта все говорила верно. Во время сражений, особенно смертельных, эти величины росли как никогда. Действительно, простыми упражнениями и нагрузками где-то для достижения таких результатов потребовались бы недели, а то и месяцы. Хотя оставалось до предела немного. Да и уровень характеристик плевый. Точнее, никакой, нулевой. Но ну, все равно. Задав вопрос, Никодим отвлекся на что-то, поэтому пока не приступил к допросу. Я решил прокачаться, мало ли как еще все обернется. Все условия для данного решительного шага были соблюдены. За школу Стоунхенджа можно точно не волноваться. Совершенствование везде в сто. Поэтому я превратил глухие перчатки в беспалы и потянулся к кристаллу. Решил использовать от первого уголовника, которого приголубил в локе. Как раз там имелся нужный набор». Внимание, вы используете большой кристалл. Степень поглощения 54%. Внимание, 25% энергии передано артефакту цитатеди разума. Внимание, характеристики ловкость, сила, выносливость достигли следующего уровня. И будто океанской волной накрыла, с головой. Потопило и утопило напрочь чувством дичайшей эйфории. Никогда не употреблял наркотики, поэтому сравнивать просто не с чем. Но мысли в этот миг не осталось, ни одной. Только чистый адреналин бушевал в крови. Вместе с пульсом проникал в каждую клеточку организма. Энергия захлёстывала и перехлёстывала. Не в силах сдерживаться, зарыл во всю глотку. Хотелось бежать, что-то делать, прыгать, драться, трехаться, поднимать тяжести, бить грушу. Для меня, как оказалось, прошедшие всего лишь 10 секунд показались часами, часами кайфа. Глубоко выдохнул, окончательно выныривая из ощущения всемогущества, которое оставило дикий, дичайший, нет, точнее, лютый волчий голод. Едва к рюкзаку не бросился. Там у меня лежало несколько купленных армейских рационов для рейда. «Прокачался?» Отчего-то довольно усмехаясь, спросил Никодим. Кивнул, а тот продолжил. «Как тебе подъемчик? «Вышибает мозги, будто на ложку съел». Попытался подобрать на куражах адекватное сравнение. «Э, нет, друг. Тут речь может идти или о коксе, или о винте от хорошего, хорошего такого варщика, но никак не о героине. Сидел бы тогда сейчас репу чесал и блевал дальше, чем видел, но никак не эти ощущения безграничного всемогущества, этой дикой энергии, лед А в глазах понимание и вожделение. «Не знаю, не разбираюсь». Не травился таким ни разу, не спец, ответил честно. Оно и видно, но и на это чувство тоже подсаживаешься не хуже, даже лучше, чем на любой наркотик. И чем выше уровень характеристики, тем круче эффект. Имея в виду базовый, всякая волосатость не катит, там просто чаще сетемка перед глазами, и все. Иначе бы себе все хвосты отращивали. Неужели, может быть, еще круче? Неподдельно удивился я. Может, поверь мне, может. Но ты и так бежишь, пока все рекорды. киндервондер просто. Была бы местная книга Гиннесса, там бы уже прописался. Лирика-лирика. Тем временем заглянул в характеристики. Цифра отличная от нуля, грели взор. Сила 1, эволюция 34%. Совершенствование 0%. Ловкость 1, эволюция 34%. Совершенствование 0%. Выносливость 1, эволюция 34%. Совершенствование 0%. Перевел взгляд ниже и... И только сейчас дошло, какую я совершил глупость. Вместо того, чтобы использовать большие кристаллы, в которых имелась характеристика восприятия и интуиция, схватился за тот, у которого были всего лишь базовые. Совершенно забыв в адреналиновом угаре свои же мысли о первоочередности и правильной прокачки возникших пару часов назад, Теперь, теперь пока вновь совершенствование в этих трех параметрах не догоню в потолок, развитие тормозилось, так как при использовании подобного предмета с гомосапиенса автоматом уже в них вынесло бы на двойку. Обидно, ведь мне совершенно очевидно, что умение видеть многое — одно из основных. Выругался, не обращая внимания, что матерюсь вслух. Да, не зря говорилось в народном наследии, поспешишь, людей насмешишь. Пусть никто вокруг не хохотал, но мне тоже было не до смеха. Это надо так от простого лосица на ровном месте. А Вывод, он простой. Заниматься подъемом в следующий раз надо в тишине, не после диких встрясок и желательно отдохнув. Сплюну в сторону. Ладно, что-нибудь придумаю. Но, в принципе, некоторые характеристики тоже дают. Похожий эффект от подъема. Перебил мои грустные мысли наставник. То есть, решил отвлечься за разговором, и я, отмечая, что отнюдь не святая троица отошла от нас на шагов 15, закурила. Тоже потянулся за сигаретами. «Если характеристика бесполезна, то она не дает никаких позитивных эмоций. А если...» «Да нет никаких бесполезных характеристик. Есть отсутствие мозгов. Все их можно так или иначе приспособить», категорично заявил тот, перебивая меня. Но «Ну, ты сам нам рассказывал про Тритити». «Дебилиза в чистом виде. С другой стороны, законы Дарвина никто не отменял. Если человек слаб до да нельзя, нет внутреннего стержня, силы или духа. Не место ему на нине, И сам сдохнет, но чаще перед этим своих товарищей так под монастырь подведет, мама не горюй. И правильно ему советовали прокачивать максимально эту характеристику. Кстати, встречается довольно часто, падая с тех же джумеров, что-то типа коров с выменем на три соска. Но противный на вид, хуже жаб, хотя практически не опасный. Скорее всего, с такой матерой гадиной ему кристаллы достался. Раз так качнул за один заход. Так вот, о чем я? напустил на себя задумчивый вид Никодим, и даже указательный палец к переносице приложил. «Э, вспомнил. Где-то на четвертом или пятом уровне открылась бы возможность управлять данной способностью. Как итог, убрал бы мешающую ему сиську. Проблем-то ноль. Или к магам-косметологам обратился. Цена вопроса 1600 Не больше. А когда есть цель, не просто какой-то кредит за установку маги, но реальная, то и пёр бы вперед. Походил бы, половил насмешки» если уж совсем на дно опускаться. Но так, конечно, не для всех. И с пластичными понятиями индивида. Так вот, в том же борделе заработал бы. Некоторые девки-падки до всякой экзотики. А затем и профит. Как тебе возможность, когда хочешь костяные пластины на груди выращивать? Это настройки, усиление дерзкое. Так ходит нормально, в бой, дополнительная броня. Около сотки на груди дополнительно, плюс обычная сталь не берёт. Я к чему, любая мутация даже идиотская на первый взгляд». Это не повод для сведения счетов с жизнью. Ты знаешь, какие кадавры в свободных поселениях обретаются?» «Представляю». «Это вряд ли. Те же девалицы. Хвост у них прокачивается до максималки на раз. Изначально чаще падают с ящериц и прочих восстатых тварей. Вот какое-то время, если сразу денег нет, ходят и не жалуются. Зато потом уже сами настраивают его вид. Хочешь с кисточкой, хочешь вообще убираешь, а хочешь и с шипом на конце. В бою использовать можно». «Другое дело, что изменение требует магической энергии и прорву. Но кто минимум без большого полного кристалла и сторожил ходит?» «Ммм...» «Всё занятнее и занятней». И этот аспект открывался довольно с интересной стороны. Но самый главный вывод был у другом. Выходило, что можно повстречать старичков, на вид обычные люди, но как дело до драки дойдет Стоп, да тот же Вилли мне с когтями это продемонстрировал. Да, условно-то я и не приметил, не отметил главного. Никодим отошел в сторону. Тем временем Фёдор проводил какой-то кровавый ритуал. Он очертил прямо в пепле кривую звезду, непонятно откуда, взявшуюся в руке тростью. Затем что-то забубнил и напоследок резанул себя по запястью кривым черным ножом, лезвие которого, казалось, притягивало и втягивало солнечный свет. Явный артефакт. Серость с жадностью поглотила красноту, а маг уже был возле меня. «Вот шустрый кабанина!» Тот -то выходил из-под сумка на моем поясе гранату, осмотрел ее внимательно, обнюхал зачем-то, только на зуб не попробовал, похмыкал и сунул обратно со словами. «Красное серебро! Надо же, подготовился, кто бы знал, кто!» И тоже без всякого передоха требовательно обратился ко мне. «Откуда ты знал? Откуда? Где ты их взял?» «Про что? Кого?» Недоуменно посмотрел на него. «Про демонов, мать его так! Про них родимых! Гранаты! Гранаты откуда?» «Сколько вопросов-то?» «Я не знал», — ответил чистую правду, даже плечами, пожал недоуменно. «А те купил в магазине Вилли, к Рейду готовлюсь. Вот закупай с необходимым, конечно, по кошельку». Потыкал пальцем на рюкзак возле ног. «А почему тогда подготовился к встрече с ними? Мало этого, еще и нашел их. Как ты это сделал? Как? Как ты смог убить и не только приспешника, но и саму тварь? Говори, давай!» Он постоянно вертел головой во все стороны, видимо, жалея, что та, как у совы, не может поворачиваться на 360. «Фальката», — ответил, а к нам подошел Никодим, стал прислушиваться. Хряк же, несмотря на задаваемые вопросы, судя по виду, был где-то далеко не здесь. «Но ты ее, похоже, спалил, из рук выпало. Демона же, теневая стрела с холодом», — указал пальцем на лук, притороченный к рюкзаку, и кратко пересказал случившееся, поясняя, что все получилось случайно. Заглушить я хотел одногруппников, так как Никодим при Фёдоре же озвучил все те кары, которые будут сыпаться на мою голову, если начну убивать, поэтому решил купировать угрозу, выписав горячих бузитером без чрезмерного члена вредительства. Похлопал на гайку на бедре. Наставник хохотнул, видимо, приставил картину. Ожидал вала вопросов. Например, как так получилось, что лук уже вновь запакован и упакован, но и в это время пламенный, медулся в сторону ближней кучи пепла возникший в руке длинной тростью, который до этого чертил пентаграмма, поворшил ее. И ловко подцепив, извлек абсолютно чистый, так поразивший меня пояс из черепов. «Правду говоришь, не брешь. Тень и ряд чувствую. Хорошо так отразилось, как и на тебе меточка имеется. Хорошая такая, только невнятная какая-то. Вот и уточнял. Держи тогда. Я так понимаю, это твой законный трофей». Кинул мне вещь Федор, так и не прикоснувшись к ней. «Мне чужого не нужно. Пламенной никогда крысой не был. «И никому подобной твари установиться не советуют!» Машинально вытянул руку и... «Едва не выпало в осадок, какая вещь мне досталась!» Ой, семи призрачных черепов, классы демонически, трансформированы. Модернизируемый артефакт, активируемый, позволяет владельцу в течение 15 минут, один раз в час, становиться невидимым для любых приборов наблюдения, магических в том числе, до уровня B включительно. Кроме этого, мага интерфейс врага, даже при визуальном контакте с вами, не может предоставить ему ваши обязательные открытые данные, как и другие доступные характеристики. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус к характеристикам сила плюс 1, ловкость плюс 1, выносливость плюс 1, восприятие плюс 2. Свойства ⁇ физическая защита плюс 120, магическая защита плюс 45, защита от крил плюс 45, защита от ментальных атак плюс 12. Дополнительные свойства. Помощь из-за грани, активируемая. Один раз в три часа вы можете призвать один летающий призрачный череп с атакой плюс 20, который способен на расстояние до 10 метров напасть на вашего врага. Наносит повреждения физического характера, игнорируя защиту, за исключением магической, до Би-класса. А также существует вероятность на данном этапе развития артефакта, а до целых 0,4%, что сущность из-за нового плана бытия нанесет ядовитый укус сражается либо до смерти вашего противника, либо до того момента, пока его не уничтожат. В случае последнего варианта развития событий, он может быть призван только через 48 часов, при этом обнуляется. Части характеристик убитых черепом противников наследуются. Вместо одной возможности модернизации, позволяет привязать к владельцу существо теневого, демонического или некротического класса до уровня Би включительно. Дополнительные параметры не требуются. Возмездие. Пассивное, постоянное. При смерти владельца вырывает существо А-класса из иных планов бытия, который нападает на ближайшего врага. Сражается до конца. Его гибель сопровождается колоссальным выбросом энергии. Для модернизации данного артефакта требуется черепа демонических созданий, демоническая кровь, а также минимум средний кристалл. При каждом повышении уровня пояса максимальное количество операций 7. Конечные свойства предмета будут зависеть от способностей и силы демона-донора. Не конфликтуют при использовании связки с другими предметами, которые могут как полностью, так и частично дублировать свойства пояса. Окончательное значение складывается. Слот, слот, слот! И материализовать в объективной реальности. Нет, определённо. Такой мидж мне сразу понравился. Череп, выполняющий роль пряжки, скалился, а в глубине его глазниц плескался багрянец с тьмой. «Это уже хуже или...» Оказалось, или. Можно было настроить визуальные эффекты, иначе бы такой отличный девайс выдавал с головой, если бы я захотел перемещаться скрытно. «Неплохо смотрится. Так дальше пойдет готовый охотник на демонов. А то, что черный, так это совсем самолет. прокомментировал Никодим. «Кому скажи...» Договорить и не успел. В этот момент раздался звук ломаемого камня с довольным криком хряка. «Э, родые, вас-то мы и ждали!» «Мы кого-то ждали?» В тротуаре появилась трещина, которая начала разрастаться в вшире, устремляясь к нам. Булыжник осыпался куда-то вниз. Я и другие новички не успели среагировать хоть как-то, как из провала в разные стороны. Хлынул грязно-серый поток, сдерживаемый лишь глухими стенами проулка Только через пару секунд понял, что это разномастные твари такой жуткой наружности. приведи их становилось страшно. Да и могло ли быть иначе? если самый красивый напоминал маленьких чужих из одноименного старого-старого фильма, где бравая девчина гасила таких уродов из мега-дробовика. Не успел повернуться, как одногруппников, и след простыл. Вот действительно пятки засверкали или лыжи смазали. Между тем Никодим ничуть не растерялся и не опешил. Наоборот, он выглядел как человек, который знал, что делать и как это делать. Про пламенного и речи не шло. Тот светился радостью, Будто ребенка на Новый год, Дедушка Мороз принес именно то, о чем тот мечтал. Он опустил руки вдоль тела, а потом возделал их вверх, вместе с его жестом, будто из-под земли, а может и оттуда, взметулись на высоту около 4 метров две гудящие стены огня. Они, повинуясь рукам мага, он их сводил, начали сходиться. Мерзкий виск, писк, верещание все смешалось, но длилось это недолго. Секунд пять, затем все стихло. Тишина была оглушающей если к ней применим такой термин, и только потрескивание сгорающих тел, выпускающимся из затухающим пламени, хоть как-то раскрашивало звуками пространство. Впрочем, продолжалось это недолго, секунд десять, а затем раздался жуткий скрежет. Какой-то вой, и в брызгах камней из-под земли стремительно, как по рельсам, вынеслась огромная величина с туша. Чудовище напоминало безумную память змеи, паука и черт пойми чего, но до да нельзя мерзкого. Вытянутая сочащаяся слизью тело, сплошь в каких-то фурункулах и крупной чешуе. Ниже мощных челюстей, будто седая борода, развивался пук длинных щупалец. Сама голова, маленькая, с огромными фасеточными глазами на тонкой шее, передвигалась тварь на восьми парах конечностей. Еще пара заканчивалась острейшими лезвиями костяных из зубренных клинков, каждая длиной около полутора метров, а вторая ниже четырехпалыми длинными пальцами. Долиная туша завершалась хвостом, на конце которого красовался костяной нарост в виде клешни. И судя по щелчкам, монстр его успешно мог применять в бою. «И кто это такой?» Тут же перед глазами возникла, заслонив собой все, короткая справка, которую я смахнул, практически не читая. «Малый гроздрах, Уровень 12. Частично разумный хищник демонических планов. Особо опасен, плюс 20% в каждой из характеристик». При отсутствии прямого солнечного света При его наличии показатели животного уменьшаются на 10% Защита – физическая Плюс 210 Магическая – плюс 75 Атака – физическая Плюс 210 Магическая – плюс 30 Способности Токсичный плевок Один раз в одну минуту Имеется возможность Плюнуть сгустком особо токсичных веществ В сторону противника Расстояние до которого не может превышать 20 метров Гильотина Один раз в две минуты имеется возможность нанести дополнительный урон при атаке хвостовой клешни. Игнорирует физическую до 600 и магическую до 250 защиту противника. Ментальные удары Способность нанести пси-удар оглушения класса B живому разумному, находящемуся на расстоянии до 5 метров, один раз в 5 минут. Свита. Пассивный навык, позволяющий брать под частичный контроль более слабых существ. Их количество зависит от их уровня класса самих животных и множество других сопутствующих факторов и параметров. В При нанесении противнику повреждений физического характера, животное поглощает его жизненную энергию. Количество единиц в секунду зависит от общих показателей противника, его класса и других параметров. В каждом отдельном случае происходит перерасчет. Похоже, именно свиту и уничтожили Никодим и Федор. Я не заметил, что им было трудно, или они прикладывали все усилия. Разобрались походя, но додумать и не успел. Первое, что сделала поганка, это сходу плюнуло зеленым сгустком в нашу сторону. Я успел отпрыгнуть в сторону, совершая кувырок через левое плечо, которое сразу обожгло болью. Акробатику с такими финтами нужно прокачивать как можно скорее. Никодим же просто будто переместился в пространстве. Мне бы теневые сандалики. На месте, куда попала слюна, сейчас зияло отверстие в камне, края которого продолжали дымиться и источаться. Федор метул огненным шаром Гростраха, никодим, от которого я не ждал никаких сюрпризов, размахнувшись правой рукой, отправил в полет снежок, который вытянулся в воздухе, превращаясь в ледяное копье, переливающееся всеми цветами радуги на солнце. И тут подо мной тротуар вздыбился. Я перекатился в сторону, развернулся, чтобы увидеть, как тесанный камень взбух, будто нарыв, а затем взорвался. И вместе с полетевшими в разные стороны булыжниками, На поверхности оказалась тварь, похожая силуэтом на бабуина, но покрытая змеиной или крокодилией кожей с костяными шипами, а сильно вытянутые гипертрофированные челюсти с игольчатыми зубами, каждый величиной с мизинец, украшал острый рог. Локти передних лапы венчали изогнутые длинные лезвия. «Надо же, Гайвер, мать его, так!» Монстр замер, осматриваясь, а я понял в мгновение, в его долю, что остался один на один с гадом, отмечая краем глаза, что наставник и пламенный целиком и полностью заняты паука-змеёй. Поэтому слава химии, слава возможности мыслить и действовать в любой обстановке, осознанно, без эмоций, на адреналине. И в два шага оказался рядом с тварью, активировав до этого все артефакты на невидимость, нанося сходу, как дровосек топором, ударить его мечом по шее, используя способность к разрыву плоти. Кроме того, что все мои параметры Сразу значительно выросли, действовали и усиления от пояса меча, поэтому лезвие оружия легко проникло практически до позвоночного столба, в которое и врезалось. Неуклюжие удары, единственное, на что я рассчитывал, понимая, второй нанести вряд ли удастся, если смажу. Приготовился активировать руну тумана. Но в этот миг шея монстра будто взорвалась изнутри. Носорожье башка начала падать вниз, а тот, пусть и ничего и не видел, наверняка уже мёртвый, отмахнулся от меня. А затем я только мог наблюдать, как стремительно удаляется поле боя. Остановила стремительный полет стена, в которую я впечатался спиной с такой силой, что даже пепел у оставания взбитывался пыльным облаком вверх. Медина съехал по шершавой поверхности, едва не вереща от боли. Потом и она утихла, вместе с сообщением от маги. «Внимание! Вам нанесены физические повреждения класса B. Выполнены восстанавливающие процедуры аптечкой диагностом SN11». Работоспособность организма – 92%. Текущий ресурс медикаментозных баз – 56%. Дежавю, мать его, так. Второй раз одно и то же. Надо тренироваться, уклонение, акробатика, сколько всего требовалось. Что удивительно, но короткий меч из рук я так и не выпустил. Обезьяна Гайвер, лишившись головы, свалилась и не подавала признаков жизни. Даже тело не сотрясали конвульсии. Об окончательной смерти говорил изумрудный кристалл, появившийся рядом. Надо же, замочил какую-то тварь и даже не знал, кто это был. Хотя какая к чертям разница? Как уничтожили Гростраха, я не успел увидеть. Тут бы самому кости собрать. И несмотря на то, что изрядно переплатил за искатель, сейчас воздал хвалу всем тем силам, которые меня толкнули на данную покупку. Уже два раза аптечка в автоматическом режиме переводила меня в порядок. Не знаю, сломал ли позвоночник несколько минут назад. Но боль была дикой настолько, что до сих пор слезы стояли в уголках глаз. Бой, в принципе, закончился. Федор носился вокруг паролома, к чему-то прислушивался, принюхивался, совершал какие-то пасы руками. Никодим подобрал кристалл рядом с тушей Змея-паука, а затем и с моей гориллы. Шевельнулась ярость, но пока сдержался. Не стал ничего говорить, Еще не пришел окончательно в себя. Для абсолютного возвращения к жизни нашарил сигареты, выудил одно, прикурил. «Что морозишься?» Рядом на корточке опустился Никодим, тоже приобщился к табачным изделиям. «Отдыхаю», — на автомате сказал я, думая о том, что сам себя раскрыл. Точнее, показал индивидуальный артефакт, который должен был стать козырем в предстоящих дуэлях. «Это правильно. Держи», — протянул он мне кристалл. «С федором решили, что со второго демона твоя законная добыча. Тем более прикончил его ты практически в одиночку. Я только замедление на него успел кинуть». «Да». Ткнул он пальцем в пояс. «Пока не появились архаровцы, советую забрать черепушки и качнуть пояс. Затем взять что-то будет сложнее. Точнее, невозможно. Тела демонических созданий будут забраны для изучения». Явно передразил он кого-то. «А, -а, а опоздал Большим пальцем потыкал за спину. «Но «Ну, тебе урок на будущее. Сначала все дела, отдых потом». Действительно, вокруг стало многолюдно. Человек 15 минимум появилось. Все в броне, все в сюрку. Все с клановыми знаками. Возникли они как-то сразу. Гомон голосов, изумленные восклики, где-то смешки. К нам никто не лез. Беседовали с магом. Вопросы задавал явный знакомый Пламенного и мужа. Судя по мимике разговаривающих. Что интересно, представителей СБЦК среди безопасников и охотников не наблюдалось. Про это и спросил. А тем, какое дело до демонов? Вот если бы они являлись великим кланом, да среди них могла бы возникнуть возможная ересь, то есть желание подвинуть ЦК хотя бы на миллиметр, то, конечно, заинтересовались бы. В целом же, пока подобного не наблюдается. Пусть легионы хоть и на шашлык-башлык весь Норд-Сити пускают, им плевать». Сплюнул тот, видимо, наглядно демонстрируя отношения. «Ясно», — кивнул. «К нам подошел необычно задумчивый кабаняка. Глаза его были по обыкновению злыми, но в них еще и плескалась какая-то ярость, что ли, ненависть». «Ну как?» «Как-как, идиоты? Все у нас хорошо, все у нас обычно. Подготовка этого проулочка заняла минимум, минимум неделю, а то и две, и никакая сука не почесалась. Хотя должны быть постоянные обходы. Никодим, ты же сам видишь здесь столько остатков от пендаграмм, несмотря на то, что я выжег процентов девяносто. До сих пор фанит, Обвел он ручищий проулок. «Стафон, даже должен их видеть. Не чувствуешь?» Посмотрел Федор внимательно на меня. «Нет». Отрицательно покачал я головой. «Откуда и как?» «Ну да, ну да», — протянул тот, задумавшись. «Вижу», — тоже довольно зло сообщил наставник. «Конечно, вижу. Вот только кто бы им еще это пояснил. Опять разгребать задолбаемся. Прошлый раз четверых волков потеряли, отличных ребят, а надо было всего лишь профилактику проводить. Да, этого урода, ответственного, который должен был следить, потом мы вздернули, но ведь он не один такой. Такое ощущение, что они у демонов на содержании. Иначе не вижу никаких причин для подобного попустительства. Ты это пришел и ушел, нам здесь оставаться. А колоток под нами. А в чем проблема? задал вопрос. Хряк молчал. Никодим тоже, смотрели на меня. Я так понимал, обдумывали, стоило ли меня посвящать в эту тайну или нет. Хотя что-то ему Федор и наставников в головах понять вряд ли кто-то смог бы. Мне было достаточно следующего пусть не видел своими глазами, но был известен результат. Первый воспитанников сжег, как в крематории, а я их лечил. У огненного мага никаких сантиментов по данному поводу не возникало. Более того, он был все так же бодр, безмерно суетлив и занят собственными мыслями. «Хорошо», — принял тот решение, видимо, решив ответить на вопрос. «Эти твари жаждут реванша. Они помнят еще те времена, когда здесь, в Норд-Сити, являлись полноправными хозяевами. Потом пришел север. Понемногу, по чуть-чуть, но год за годом мы их загнали обратно на нижний уровень катакомб и в собственные планы бытия. Впрочем, главное здесь другое. Их лишили самой лучшей пищи, человеческих душ. Перекрыли доступ к кислород. И каждый мертвый сезон они пытаются вновь прорваться. Во время прилива. Занять плацдарм хоть где-то, откуда и начать и вновь наступление. Не без помощи предателей среди людей. «Как раз та девка, которую ты убил, являлась одной из таких... М -м, у меня нет таких слов, чтобы дать ей определение». Задумался Мак, видимо, подбирая нелестные эпитеты. «А зачем они им помогают?» Задал глупый вопрос я. Скорее, чтобы вывести из пространца хряка, нежели за чем то еще. Ответ и так очевиден. Демоны, согласно всем канонам, известным из книг, фильмов и прочих шедевров масс-медиа, делились толикой силы с такими товарищами а те готовы были за подобные возможности мать родную продать. Хотя в таком разрезе, чем тот же Федор, уничтожавший пусть и грязных, но своих подопечных пачками, выглядел лучше их. Я не понимал. Или то, что все, кому не лень, убивали справа налево. Чем хуже их демоны? Зачем? Да зачем? В своей обычной манере начал монолог кабан. Потому что идиоты. Они думают, что их не тронут. На самом деле эти дебилы. Однако это всё неважно. Важно другое. Демоны в течение всего года, перед мертвым сезоном, когда особенно силён натиск твари из глубин, готовятся к реваншу. В принципе, их тактика давно изучена. Выбираются ими вот такие закутки в отстойниках. Здесь создается ловушка. Новичок в нее попадает, большая часть энергии души уходит хозяину ловушки, меньшая ее на поддержание, а также на создание портала в демонские планы или на нижний уровень катакомб. Да! вмешался Никодим. Именно из-за этого и возник конфликт. Практически одновременно заметили люди Зюгермана и Сойера, валяющийся в проулке какой-то крутой меч. Мужик оказался расторопней. Был бы один, то никаких проблем не возникло, исчез бы с концами и все. но их было пять человек. На такое количество людей ловушки просто не рассчитаны, она не смогла сработать». «Понял», — кивнул я, закуривая вторую сигарету. «А почему просто жертвоприношение не устроить?» Насколько понимаю, грязных вообще никто не считает. Сразу пачками можно выпиливать. Нет, жертвоприношение не вариант. Там энергии выплескивается столько, что сигнальная сеть сразу реагирует. А дальше команда зачистки опытных охотников. В результате никакого результата демоны достигнуть не могут. Вот поэтому и пользуются всякими хитростями. Или, например, я их по Гофману называю лживые зеркала». Висит себе обычное вроде бы зеркало, но стоит человеку остаться с ним один на один, как его больше никто никогда не увидит. Оно постепенно становится прямым порталом в иные планы бытия, то есть в обиталище демонов. У меня жену так убили, ровным голосом сообщил Федор. Лишили души, выпили ее, поэтому я имстил, и буду мстить. И давить твари всегда, везде и всюду, и до лордов доберусь, и никто меня не остановит. Никодим только плечами, пожал. Мол, решил, делай. «У меня к тебе предложение». Щелкнул пальцами маг, отчего кончик сигареты, который я только поднес к губам, еще второй рукой зажигалку, вспыхнул, задымил. «Ты неплохо показал себе. Еще у тебя имеется СН, необходимые навыки, даже оборудование. Предлагаю стать, пусть будет моим учеником». «И что буду должен делать я?» Насторожился. «Участвовать в моих экспериментах». «Это как, на кушетку и под нож? Под молотки?» Успехнулся. Видел я уже вивисекторов от науки. «Нет, это доказать всем идиотам, что потенциал, заложенный в чистую сеть СН, позволяет даже грязному шагнуть на такие высоты, которые части чистых не снилось. Они его используют бездарно, кастрируют, уничтожают все. Вот, вот на тебе какой эксперимент ставили?» Насколько я знаю, исследовали ускорение разворачивания мага-интерфейса. Добились результата, быстрее ставится на два с половиной часа. Но затраты не отбиваются. Мда, дебилы. Какие же все вокруг дебилы? И они меня, Федора Пламенного, вытурили из Академии. Потому что, видите ли, я высказывал настоящее, а не следовал их иллюзиям. Вот скажи, есть ощущение, что мысли у тебя, особенно в момент опасности, как бы текут в несколько потоков? Анализируешь множество-множество разрозненной информации, делаешь выводы и тут же действуешь. Отклик мгновенный? Кивнула это что получалось химия здесь ни при чем все дело в сн сколько сколько я готов отдать за то чтобы у меня стояла чистая снк -ка? как то горестно выдохнул тот а затем покачал головой но не будем о грустном еще для тебя выгода в том что моя цель это твое усиление так как именно оно послужит главным доказательством правильности моей теории не скажу что придется просто наоборот выжить шанс значительно уменьшается Но если все пройдет как нужно А я уверен в этом на 95%. Ты шагнешь на абсолютно иной уровень. Однако придется лезть везде и всюду, пахать как проклятому. И никаких оправданий, сожалений и прочего, если скажешь да. И обратной дороги тоже не будет. Именно поэтому я, мака ⁇ класса, здесь вожусь с вами. Мне нужны кандидаты. И не скажу, что ты один единственный. Один из. Не более, но ну и не менее. Но чем больше материала, тем лучше. Вот как, материалы, но зато честно. Подопытные кролики, объекты исследований и прочие синонимы. Нелегкий выбор. Вряд ли, учитывая выборку, я буду тем, над кем будет пламенной трястись, как любящая мамочка над ребенком. Вот Бинков отвесит и людей за здравствуй. И что от меня потребуется, кроме согласия? Следовать только в росле твоих интересов? Развиваться, как ты захочешь? Тоже важные вопросы. «Здесь ты не угадал. Свое предназначение ты выберешь сам и будешь корректировать его сам. Я буду требовать лишь одного. Выкладываться даже не на 200, а на 450 Как умственно, так и физически. Ты подумай, подумай, а после вот этого рейда и скажешь ответ». «Хорошо. А теперь жрать и жрать и спать. Затем окончательно все просмотреть и валить, валить из этого проклятого городища. Конечно, предстояло обдумать предложение. Такими не разбрасываются. Но еще требовалось выжить в самом рейде, тогда и можно будет строить планы, дальше разговаривать. И терзали меня смутные сомнения. Предполагала, основная цель Федора лежала далеко от декларируемых доказательств кому-то и чего-то. Не ложилось подобное тщеславие в его образ. Другое дело, для меня реальная возможность усилиться. А вот и во в чем выгода: не все ли равно. Криополе вновь встретила неласково, но гораздо нежнее, чем в первый раз. «Уверен, придет и любовь, пусть не сразу. Как говорили старожилы, жить без него скоро станет просто невозможно. Но... но это новая жизнь. Главное, я пока покинул это проклятое городище, где каждый пытался подставить, подвести под какие-то свои схемы, выгадать, выкружить или даже просто убить за нормальные вещи, за косой взгляд, за то, что я черный, а они грязные, серые или чистые». «Да, здесь мы все, даже не мясо, а насекомые, убить которых может каждый, невозбранно. Но я многого достиг за два дня. Теперь меня так просто не возьмешь». По крайней мере, возникала такая иллюзия. Путь боевой славы тоже впечатляющий. Убил столько и всего. На земле и помыслить не мог, что способен на такое. Подсподно ожидал каких-нибудь шевелений совести, мол, так нельзя. А оказалось, нельзя лезть ко мне. Остальное можно. Больше до самого рейда... Экстраординарного не произошло Федору я ответил Да, я согласен Получил письмо из муниципалитета Где приглашался в него же для получения всех бумаг как собственник Дошел до вермута, у которого взял в кредит другой контейнер для теневых сущностей Старый вместе с шарами и ловушками Сгинул в адском огне Набрал провианта Единственное, чего не смог сделать Воспользоваться полигоном вилли. Недостаточно оказалось и средств У него там появились какие-то денежные клиенты Главное, выспался, отдохнул И начал читать книгу про теневые сущности Рутина Сейчас меня переполняло ощущение чего-то хорошего Что обязательно будет впереди Да, пусть и там ждут и опасности Многие из разряда смертельных Но бог не выдаст, свинья не съест И, поднимаясь с пола фургона, улыбался довольно Потому что неожиданно понял Я... я дома И в проклятом городище находится этот дом или нет Неважно Важно другое. Наконец-то нашел то, за что готов умереть. Потому что именно за эту жизнь, за возможность стать по-настоящему кем-то, я готов ее положить. Остальное, остальное же от лукавого. Конец второй книги. Читал Родион Нечаев.